Когда я проснулся, то ожидал увидеть пса в своей постели, но нет, он спал на полу. В комнате все осталось на местах, даже мои домашние штаны с потертостями на коленях. Их можно было и сожрать, не жалко. Пропущенные вызовы отсутствовали, время приблизилось к обеду. По привычке я включил компьютер большим пальцем ноги и пошел в сортир. По пути наступил в лужу, Ищи теплую. «Твою мать!» Мне пришлось на одной ноге прыгать в ванную. Пес не просился, или это мой сон, как у Добрын Никитича. Я списался на стресс. Мы все-таки два знакомы. Постирав себя, я вспомнил, что хотел одолжить поводок сошейником у соседа. Его не оказалось дома. Ладно, позже зайду, а пока можно заняться делами. Покуда я возился с полом и едой, пес даже... На звон посуды и запахи не притопал. Я уже начал беспокоиться о состоянии его здоровья. Может, ветеринар надо показать? Ага, на руках принесу, а дальше ловить всей клиникой будем и уговаривать, померить температуру, заливая туфту, что градусник взад это обычное явление. На ну, кой черт я это представил? Сам пошутил, сам посмеялся. Пора вызывать один, ноль три. За завтраком, точнее, обедом, когда проснулся тогда и утро, я зашел в соцсеть. Под постом с собакой собрался вагон комментариев разного сорта и вида. Ханахати, вешайся! Какой хорошенький малыш! Не хочешь ли оставить себе? Это вообще-то не хаски, а метис. Вообще-то мне насрать. Бедный пес-ребенок, надеюсь, он вернется домой. Прочитал, как поросенок в голове снова запел хор свиней. Короче, ничего по делу. Повторный визит к соседу дал очередной пролет. Видимо, с собакой гулять пошел или еще куда. Я сел за компьютер, открыл браузер. Яндекс Музыка решила, что мне в жизни не хватает Мэрилина Мэнсона со сладкими мечтами. Я с ней не согласился и переключил. Не то у меня настроение. Цвет настроения синий. Я хохотнул, это уже перебор. «Не синий. Вам показалось, Филипп Бедросович». Плюнул и отключил. В тишине посижу, пока еще Мансарат Кабалье не заглянула на огонек. На мешке ленту прислала новое сообщение. «Беру. Куда деньги переводить?» Я отправил свои банковские реквизиты, сумму уточнил адрес. «Все, приходилось посылать почтой, это тоже траты». Денежки зачислились на мой счет через десять минут, а позже и адрес прилетел. Покупатель бабьего рода. Ничего нового. Часть средств я сразу сбросил в копилку на билеты. В это время поступил входящий вызов. Номер левый, а значит, по собаке. Вот и нашлась пропажа. Мне сегодня везет. Я снял трубку. Слушаю. Здравствуйте. Я насчет собаки. По голосу солидная дама на проводе. Я старался тоже говорить серьезно. Да, — Да-да, здравствуйте. — Я не уверена, но вроде это собака моего знакомого. — Так а как его зовут? — Знакомого? — Нет, собаку. — Простите. Дама хихикнула. — Буран. Я отвел трубку в сторону и четко произнес. — Буран? Пес примчался действительно, как снежный ураган, снеся табуретку. Ну, тут сомнений быть не могло. Ларчик просто открывался, я вернулся к беседе. — Да, оно. — Ваша знакомость с какого района? — Хотелось бы... — Я не договорил. Вызов скинулся. Перезвонил, но абонент оказался не абонент. Телефон сел. — Ладно, подожду. Ближе к вечеру мне удалось застать соседа дома. Приятный мужик, пусть и со своими пузырьками в башке. Один раз я был у него в гостях по компьютерной части. У него накрылся кулер, и системный блок звучал так, будто собирался взлететь. Помимо собаки он еще держал рыбок всяких разных, аквариумы разве что на потолке не стояли. Страшно вообразить, сколько сосед переводит энергии на уход за живностью. Оставалось питать надежду, что он сам не чувак с жабрами из фильма «Водный мир». Мой любимый боевик детства. Парадокс, что имя главного героя я не помнил, и соседа тоже. Переспрашивать спустя три года не в кассу, зато в моей голове держался состав его компьютера и кличка Псины, Ванда, но и то из-за ассоциации с алой Ведьмой. Ненавижу свою память. Выяснилось, что сосед возил собаку к ветеринару. Подробности пронюхивать мне незачем, все-таки животинки точно за десятку перевалило. Старость нагоняет собак чересчур стремительно, а рыбок, по всей вероятности... Еще быстрее. Я в трех словах разжевал соседу свою ситуацию, показал снимок Хаски. Раньше его видел? «Не а, В первый раз вижу. Ответил он, покачав головой. Объявление сделал? Ясен пень. Это хорошо. Так, ошейник и поводок я сейчас поищу. Где-то валялись у меня запасные. Могу еще пачку корма и говяжий легкой отдать. Ванда не стала жрать паразитка. О, здорово. Спасибо. Буду должен. Земля круглая. Оказалось, что Буран не имел ни малейшего представления о прогулках на поводке. Сюрприз! Когда я попытался напялить ошейник, то пес заверещал так, будто получил пинка под заднее место. Буран обделался и забился под кухонный стол, съежившись в комок. Тяпнуть пес не пробовал. Мои старания его выманить с треском провалились. К такому повороту меня жизнь не готовила. К владельцу образовалось полным-полно вопросов. Перспектива метаморфозы хаты в сортир не внушала мне радости. С этим необходимо что-то делать. В моей башке заиграла. «Круто ты попал на ТВ». Я полез в великий и могучий интернет, самые азы, как приучить собаку-кошейнику и поводку. Чувствую, что будет весело. Мне так никто и не перезвонил по собаке. Пробовал сам, а в трубке абонент не абонент. Вечер вторника и среду я посвятил Бурану. Относительно получалось, понемножку без резких движений. Я долго втирал ему, что он хороший мальчик, и подбадривал вкусняшками. В конце концов Буран поверил мне и дал натянуть на себя шейник. Мы походили дома в коридоре, а потом я рискнул вывести его на улицу. К сожалению, с Вандой гулять мы не могли, уж больно она не переносила других собак на старости лет. Бабка, она везде такая, а у Бурана шила в одном месте. На прогулке нам повстречался Хаски. Я воспользовался случаем и задал пару вопросов хозяйке. Выглядела она так, кто в теме, вся на спорте. Еще и имя такое, Афина, и собака Арес. Сразу Олимпийские игры на ум пришли. Ей Буран тоже оказался незнаком, почему-то я уже не удивился. «И откуда же ты пришел, Валинок? Хозяйка похлопала меня по плечу и поздравилась с приобретением нового друга. Удирающие хаски — регулярные явления, только ответственные владельцы сами взрывают интернет в первые же часы после побега. Если такого нет, то, скорее всего, пса отправили на вольные хлеба, и это обычное явление. Многие покупаются на красоту породы, но совершенно не готовы к тому, что ей нужно, внимание, примерно 24 на 7. Из-за скуки собака превращает дом в сарай, а жизнь человека в ад. Тут я расчухал, что попал не на Тивия, а в гигантскую сраку, прям как у той тетки с магазина. Жадность Фрая разгубила. Будет уроком. Если хозяин решил, что собака ему больше не нужна, то выход один — искать нового человека. Дела свои на улице Буран так и не сделал. Домой все принес. Твою мать!» Я переворошил собачьи форум и узнал, что подобное явление часто встречается у потеряшек. «Все, что поможет, — это вагон терпения». Вкусная жранинка, и вскоре песель привыкнет к тому, что улица — это один большой туалет. Главное при успехе похвалить собаку так, словно она облегчилась чистым золотом. На ус я все мотал и прикинул, что мне стоит закупиться валерьянкой, оптом. К четвергу песель освоил ошейник и поводок на железное хорошо. С ванной тоже разобрались — На улице Буран не тянул, не прыгал на всякого встречного, но проблемы с туалетом оставались на месте. Ни в какую пес не соглашался справлять нужду на улице. Все нес в дом, хоть стреляйся. Не помогали ни долгие прогулки, ни большое пожалуйста, ни моментальные выводы на улицу после обнаружения навести преступления. У меня теперь в хате чище, чем в операционной. В карманах куртки прописались пакетики и сухой корм. Помимо того, что Буран сделал из моей квартиры место для опустошения кишки и мочевого пузыря, он подбирал всевозможную дрянь и метался и днем и ночью, словно не знал, куда себя запихать. Не самые ужасные проблемы в поведении собаки, но глаз у меня начал дергаться. Терпения на него не хватит. Для себя установил, что если хозяин забил на пса болт, то надо его подготовить для пристройства. Это определенный перечень процедур. Я начал с того, что записал Бурана к грумеру. Самостоятельно купать, чесать этот валенок. Ну его нафиг. Шерсть с него сыпалась тоннами. И ковер уже не нужен, и так теплый пол.